Глава 15. Господи, как же стыдно! Мама, ну почему она так не вовремя вошла в комнату? Еще эта улыбка Никиты, какая же я дура? Да нет, Вероника, все нормально. Я все же выскользнула из захвата Никиты и, схватив свои вещи, прошла в ванную комнату. Оставьте меня одну, произнесла, прежде чем успела закрыть дверь и, прикрыв глаза, уткнуться в нее спиной. Зачем я вообще затеяла этот разговор? Ни о каком интиме речи не шло. А теперь Никита будет считать меня дурой. Явилась тут со своими устоями. Но хоть убейте меня, я не понимаю, как женщина может спать с мужчиной, будучи беременной от другого. Это же как минимум некрасиво. Как же стыдно. Что он теперь обо мне думает? Я распахнула глаза. Сделала вдох, выдох и нахмурилась. «Соня, тебе ли не все равно, кто что думает? Где та позитивная девочка, что всегда плевала на мнение окружающих?» «То окружающие, а это Никита. И последнее, чего бы мне хотелось, чтобы он думал обо мне как о глупенькой». Успокоив взбившееся дыхание, я громко выдохнула и быстренько надела кофту со штанами. «Хватит ходить перед мужчиной в одном полотенце. Сама же дразню его, а потом буду бегать». Волосы практически высохли сами. Я расчесалась, нанесла крем на лицо и вышла из ванной комнаты. В спальне я ожидала увидеть другую картину, но Никита посчитал верным остаться и договорить со мной. «Извини, я не мог уйти, потому что мы не договорили». «Никит, по-моему, и так все ясно». «Нет, что ясно. Скажи, чтобы и я понял. Почему ты обиделась?» Я прошла по комнате и присела в кресло напротив Никиты. «Тебе показались смешными мои мысли? Разве нет?» «Твои мысли? Нет. С чего ты взяла?» «Давай закончим этот разговор. Мне вообще не стоило его начинать. Глупо получилось». «Да почему глупо?» Никита повернул колеску и подъехал ко мне поближе. Остановился рядом и рукой коснулся моего запястья. «Ты не хочешь интимных отношений со мной, пока беременна от другого мужчины. Я верно понимаю?» «Не то чтобы не хочу, просто не считаю, что это правильно. Послушай, я ни на чем не настаиваю. Но если со временем я смогу тебя переубедить?» Я пожала плечами, только думая, что не сейчас. «Договорились. Будешь ужинать или чей?» Я покачала головой. «Ужинать точно не буду. Мы с Алиной налопались в кафе. Не против я в твоем кабинете поработаю?» «Конечно. Я тебе тогда чаю туда привезу. Спасибо». Никита поцеловал меня, снова смущая и заставляя краснеть. Но что поделать, если он мне так сильно нравится?» Испытывала ли я подобное с Костей? Точно нет» и смущения никогда не было. Но почему? Почему я, влюбленная в Костю, ощущала, будто мы с ним знакомы сто лет, а с Никитой я стеснялась? Но так же, как и стеснялась, ровно настолько мне было приятно его внимание. И это не казалось обыденным или, само собой, разумеющимся. С Никитой все чувства казались особенными. — София, а вас Никита Тимофеевич не предупреждал о том, что мы поедем к нему на работу? Я только вышла из университета, когда Олег удивил меня этой новостью. «Нет, что-то случилось?» «Просто Никита Тимофеевич попросил, чтобы мы за ним заехали». «Хорошо. Странно, что при последнем разговоре по телефону Никита мне ничего не сказал. Я пожала плечами и села в машину. Сегодня день прошел на позитивной ноте. Но это скорее от того, что Костю вызвали в Министерство образования», Иначе бы он непременно нашел минуту, чтобы уколоть меня язвительным словом. Печально, что все так происходит. Вместо того, чтобы жить спокойно и не мешать друг другу, я радуюсь, что именно сегодня Кости не было в универе. А так бы хотелось, чтобы он подошел, спросил, как я себя чувствую, все ли нормально с плодом. Мы бы могли пожелать друг другу хорошего дня и разойтись по аудиториям. Так нет же, все гораздо сложнее. Думала ли я, что когда-то попаду в подобную историю? Вряд ли. Пожалуй, я считала, что все же взрослые мужчина куда более ответственные и порядочные, Хотя понимала, что и глупых, и нечестных тоже много. Но казалось, что это где-то далеко. Со мной такого не может произойти. Только не я. А по факту как раз я. Мне достался мужчина с задатками малолетки который не может достойно принять подарок судьбы. Но ничего, зато я могу. Для меня этот ребенок настоящий подарок, мое маленькое персональное чудо. Завтра надо в больницу сходить, анализы сдать, бррр. Приехали. Я осмотрелась и улыбнулась от здешней красоты. Мне понравилось здание, в котором располагался офис Никиты. А уж парковка, по краям которой были высажены деревья — Это вообще отдельный плюс. Зелень я люблю. Выбравшись из машины, я еще раз осмотрелась и подняла лицо, подставляя его солнечным лучам. Как же я люблю солнышко. София, я позвонил Никите Тимофеевичу. Он попросил, чтобы вы поднялись к нему. Он еще не освободился. О, я с удовольствием посмотрю, где он работает. Проведете? Конечно. На проходной нам с Олегом выписали временные пропуска. Предварительно позвонив в офис босса. Признаться честно, в подобных местах я бывала впервые и ощущала себя, скажем так, любопытной девочкой. Всегда было интересно посетить подобное место. Здравствуйте, Наталья, мы к боссу. Добрый день. Да, он предупредил. Приходите. Странно, что от секретарши я не увидела косого взгляда. Такие еще бывают. Олег постучал в двери начальства и, услышав «Войдите», пропустил меня вперед. «Привет, Соня». Он тут же двинулся ко мне. Э, «Никита Тимофеевич, мне ожидать вас в машине?» «Олег, можешь пока в кафетерий сходить. Я закончу еще кое-какие дела и наберу тебе». «Хорошо». Олег вышел, оставляя нас с Никитой наедине. Я улыбнулась мужчине и, наклонившись, поцеловала его. Оказывается, я соскучилась по нему. Чего улыбаешься? День хороший. Я пожала плечами и присела на свободный стул. Не донимал твой бывший. Нет, его сегодня не было в университете. Погода прекрасная, и у тебя здесь хорошо. Особенно порадовала парковка. Серьезно? И чем же? Деревья. Необычная серая пустота, кусочек зелени. Ты же знаешь, как я люблю природу. Знаю. «Поэтому сегодня поедем в парк погуляем. Чай будешь?» «Да, пожалуйста». Никита заказал для меня чай, а для себя кофе. Он работал еще примерно полчаса, а я с интересом наблюдала за его мимикой, за каждым движением и взглядом. Ему очень шло быть сосредоточенным на работе, такой серьезный, не замечающий ничего вокруг, Но разве что отвлекался на меня иногда и говорил, что рядом со мной невозможно работать. Сначала я подумала, что веду себя слишком шумно, хотя вроде и звука не издавала. А потом Никита признался, что одно мое присутствие заставляет его постоянно отвлекаться от работы. «Никит, а можно вопрос задать?» — произнесла я, когда он наконец-то закрыл ноутбук. «Конечно. Ты скучаешь по жене?» Его брови тут же нахмурились, взгляд стал задумчивым, а плотно сжатые губы говорили о том, что он недоволен моим вопросом. И все же для меня важно понимать, думает ли он о Рите. Если да, то как часто. Мне бы не хотелось, чтобы он сравнивал меня с ней. Хотя бы по некоторым соображениям, я не она. Я иногда вспоминаю ее. А почему ты спрашиваешь? Мне важно знать это. Не могу сказать, что скучаю, но воспоминания есть, особенно дома. Потому я и хочу его продать. Кстати, присмотрел пару домов. Показать? Подожди. Я положила руку на его ладонь и посмотрела Никите в глаза. Я не хочу, чтобы рядом со мной ты думал о ней. Рядом с тобой я думаю только о тебе, Соня. Я любил бывшую жену. И говорить, что все прошло по щелчку, я не стану. Но она мне больше не нужна. Я с тобой хочу быть. И я не хочу, чтобы ты придумывала себе глупости. Я не играю с тобой. Я не тот, кто обижает женщин. И тебя тем более обижать не хочу. Я кивнула. Понимала его, но и сама боялась снова обжечься. Иди ко мне, Соня. Я поднялась со стула и, обойдя стол, присела на колени к Никите. Он тут же обнял меня, а я носом уткнулась в его макушку. Просто, не хочу быть заменой, прошептала я, прикрыв глаза. Ты не замена, милая, не думай так. Я видела твою риту. Никита напрягся, его рука сжалась на моей талии. Думаю, что было бы неправильно не сообщить тебе об этом. Где вы пересеклись? В торговом центре. Она тебе что-то говорила. «Почему ты так реагируешь?» «Никита, мне кажется, тебе нужно разобраться со своими чувствами». Мне была неприятная его реакция, но винить Никиту не было смысла. Я понимала, что после их развода прошло слишком мало времени, но, тем не менее, я не могла ничего поделать со своими чувствами. Я хотела подняться, когда в двери постучали, и в кабинет вошла молодая женщина. «Извините, что помешала. Никита... Никита Тимофеевич...» Мне нужно, чтобы вы подписали несколько бумаг. Я все же поднялась с его колен и, бросив короткий взгляд на знакомую дамочку, прошла к окну. Конечно, я ее узнала. Та самая девица, которой нужно поучиться такту. Давай, Ирина, ты вовремя. Еще пару минут, и могла бы меня уже не застыть. Я как чувствовала. «Э, вот здесь прочтите. Если согласны, подпишите. Я повернула немного голову, чтобы посмотреть на эту Ирину и тут же заметила на себе недовольный взгляд. Вот не зря она мне еще при первой встрече не понравилась. Да и как могла понравиться девица, которая открыто выражала свое недовольство в мою сторону? Ни капли уважения у человека нет. Как твои ноги? Как занятия? Есть польза? Есть польза. София — отличный реабилитолог. Совсем скоро я смогу уже пойти. Правда? Уже шевелить ногами можешь? Никита Тимофеевич с большим энтузиазмом проходит занятия, и каждый день это новый успех. Не сдержалась я, начиная злиться от яда, который ощущался в ее словах. Но удивительно было бы, если бы занятия показали другой результат за те деньги, что мы вам платим. Я улыбнулась, полностью повернувшись к присутствующим. «Простите, а что, конкретно вы мне платите?» «Я, милочка». «Ирина, держи». Я все проверил, подписал. отвлек её Никита, отдавая папку с бумагами. «Кстати, говорили, что друг Никите Тимофеевичу, а так больше и не пришли навестить. Видимо, не совсем удобный диван». «София, вы о чём?» «Зато не прыгай на всех подряд. Всего доброго, Никита Тимофеевич». Эта стерва вышла из кабинета, оставляя за собой последнее слово. «Ну ничего, попадись ты мне на глаза, зараза». «Соня, что случилось?» «Почему вы рычите друг на друга?» «Мы, наконец-то, поедем в парк? Или так и будем обсуждать неудавшихся любовниц?» Прорычала я, снимая с вешалки свою куртку. «Нужно срочно на свежий воздух, или я догоню Ирину и потреплю ее за волосы!» «Не думал, что ты так скоро начнешь ревновать», — хмыкнул Никита, подъезжая ко мне поближе. «Это не ревность. Просто твоя бухгалтерша нарушает все границы. Уж не знаю, кто мне платит за мою работу». Но будь добр, милый, чтобы я больше не слышала о ваших общих личных делах. Четко по слогам произнесла я, и, дернув на куртке молнию, зло прорычала: Как закончишь, присоединись к прогулке. Я вышла из кабинета, попрощалась с секретаршей, возле которой до сих пор стояла эта стерва, и быстрым шагом прошла к лифту. Стоит гадина, слушает. Твои разбушевавшиеся гормоны тебе очень к лицу. До свидания, девочки. «Ах, девочки, но ну я тебе устрою веселую прогулку, мальчик».